Глава тринадцатая. Выводы. Пришло время подвести итоги нашего исследования. Методология индивидуальной психологии, которую мы признаем без колебаний, начинается проблемой неполноценности, ей и заканчивается. Неполноценность, как мы проследили, является основой человеческих стремлений и успеха. С другой стороны, чувство неполноценности лежит в основе всех проблем, связанных с психологической неприспособленностью. Когда человек не находит здравой, чётко выраженной цели превосходства, вырастает комплекс неполноценности. Этот комплекс ведёт к желанию избежать, а желание избежать выражается посредством комплекса превосходства, который есть ни что иное, как постановка цели бесполезной и ничтожной, предлагающей удовольство в отсрочном успехом. таков динамический механизм психологической жизни. Точнее говоря, мы знаем, что ошибки в работе психики в один период наносят больше вреда, чем в другой. Мы знаем, что стиль жизни воплощается в стремлениях, формирующихся в детстве, в прототипе, который развивается в возрасте 4-5 лет. А раз так, то вся тяжесть руководства нашей психологической жизнью ложится на верное воспитание в детстве. Что касается воспитания детей, то мы продемонстрировали, что главной целью должно быть развитие правильных социальных интересов, в рамках которых появляются полезные и здоровые цели. Только приучая детей встраиваться в социум, можно обуздать известное каждому чувство неполноценности и предотвратить зарождение комплекса неполноценности или превосходства. Социальное приспособление Это обратная сторона проблемы неполноценности. Отдельно взятый человек неполноценен и слаб. Именно поэтому люди проживают в обществе. Следовательно, социальный интерес и сотрудничество являются для человека спасением. Книгу озвучил Игорь Ломакин.